Месяцы бегут, это лето 1918 года, самое кровавое и самое трудное. Летние дни непостижимо прекрасные. Все в золоте и синеве стоят, как ангелы над чертой смерти. Каждый из нас знает, что войну мы проигрываем. Об этом много не говорят. Мы отходим. После нынешнего большого наступления союзников – Мы уже не сможем продвигаться вперед. У нас нет больше людей и боеприпасов. Однако кампания продолжается. Люди продолжают умирать. Лето 1918 года. Никогда еще наша жизнь с ее скупо отмеренными радостями не казалась нам такой желанной, как сейчас. Красные маки. Теплые вечера – полутемных прохладных комнатах, черные таинственные в сумерках деревья, звезды, шум струящейся воды, долгий сон и сновидения. О жизнь, о жизнь! Лето 1918 года. Никогда мы не знали более тяжких мук, чем те невысказанные муки. которые мы терпим, выступая на передовые. По фронтовым частям поползли невесть откуда взявшиеся и будоражащие слухи о перемирии и о мире. Они сеют смятение в сердцах, и идти туда стало так невыносимо трудно. Лето 1918 года никогда еще окопная жизнь, не была более горькой и ужасной, чем в часы, проведенные под огнем, когда бледные, прижавшиеся к грязной земле лица и судорожно сжатые руки молят об одном. Нет. Нет. Только не сейчас. Только не сейчас, когда так близок конец. Лето 1918 года. Ветер надежды... Несущийся над выжженными полями, неистовая лихорадка нетерпения, разочарование, не бывало обостренный, трепетный страх смерти, мучительный вопрос, почему, почему этому не положат конец? И откуда эти настойчиво пробивающиеся слухи о конце?